«А сейчас какая сила ветра?» «Между пятью и шестью можешь не беспокоиться. Ниже трех почти никогда не бывает. Это уж как-нибудь вечером, в полный штиль». Вместе с западным ветром до нас долетело что-то вроде марша, который исполнял неумелый хор. «Помоги мне, помоги мне, помоги! Очень я прошу об этом, помоги!» «Это еще что такое?» Хор клуба «Помоги», я же говорил. Их время сейчас явится. Помоги мне, помоги мне, помоги. Очень прошу об этом, помоги. Они все дети? Да, маленькие демоны. Ну, дяденька, будь здоров. Вечерняя смена кончилась. Возьми меня с собой в город, мне позвонить надо. Я же сказал, если тебе что-то надо... Попроси у руководителя клуба. Он тут старший. Марш, помоги!» Приближался. Я вернулся к своей кровати и натянул брюки, чтобы ко мне не придирались. Я заметил, как издалека от линии гор, слева от скалы Ширмы, к реке приближаются фигуры. Их было шесть. Дети. Их нечесанные волосы и длинные майки были точь в точь, как у первого маленького демона. Выстроившись в колонну по росту, они маршировали по военному, в ногу, держа интервал. «Помоги мне, помоги мне, помоги! Очень прошу об этом, помоги!» Маленький демон, шагавший во главе колонны, скомандовал «Налево! Стой!» Выучка у этой команды была так себе. Ребята в разнобой повернулись влево, ко мне спиной, и выстроились в шеренгу. Всклокоченные, перепутанные волосы почти что прилипали к выцветшим майкам, которые были сильно велики их владельцам. Их вид ассоциировался у меня с вырезанными из дерева человекообразными обезьянами каким-то образом научившимися ходить. Должна же быть дорога за береговой насыпью. Подкатил оранжевый минивен, дребезжавший, словно крышка кипящего чайника. Из него, размахивая полами синего синтетического пиджака, вылез отвязный с виду наголо стриженный молодец. Видимо, это и есть тот самый руководитель клуба. На его левой руке болталась голубая повязка, на которой было что-то написано белыми иероглифами. Что именно, издали не разобрать. Молодец стал перед шеренгой мальчиков-демонов, окинул их быстрым взглядом. Увидев меня, он опустил упертые в бока руки и держал их по швам. Он был растерян и насторожен. «С добрым утром!» — прокричал номер первый, шедший во главе колонны маленьких демонов. «Докладываю!» «Первое!» — появился один подозрительный тип. Вожак не дал ему договорить и приступил к допросу незнакомца. Маленькие демоны разом повернулись в мою сторону». «Откуда и как это здесь появилось?» Он вытянул руку и покачал пальцами вверх-вниз. «Кровать? Как ее сюда затащили?» Я ее не затаскивал. Она свалилась с рыбацкого баркаса. Он налетел на скалу и его унесло течением. «Он не врет, я сам видел. Я получил неожиданную поддержку от номера первого. Впрочем, скорее он просто хотел оправдать себя». Вожак заткнул его, отмахнувшись, как от мухи. «Здесь муниципальное учреждение, действующее правило надо соблюдать, иначе...» «Да вы позвоните по телефону». «Я пошел в дерматологическую клинику, и врач отправил меня сюда вместе с кроватью. Там все осталось в ящике для одежды и страховая карточка и бумажник. Прошу вас». «Можно же узнать номер моей кредитной карты. Тогда вы сможете выписать мне временный пропуск». «А как твоя болезнь называется?» «Врач прописал мне серные источники». «Так или иначе, вид на сайну ковары портить нельзя». «Статья третья городского устава». «Ты меня имеешь в виду?» «Нет, конечно». «Но эта кровать в сайно каваре, как бельмо на глазу». «Хочешь, чтобы я ее убрал? Сейчас попробую». «Вначале эта кровать двигалась по командам, которые я ей подавал в уме, так что попробую». Я уселся на кровать, выпрямив спину. Заросли дайкона стали еще гуще, из-за этого колени толком не сгибались. Собрав все силы, я пытался вбить себе в лоб мысленный образ движущейся кровати». Кровать дрогнула и медленно поползла вперед, скрижища по дну реки и давя по пути кристаллы серы. Маленькие демоны на берегу радостно закричали и захлопали в ладоши. Однако металлические колесики буксовали по скользким мелким камешкам. Кровать свихляла из стороны в сторону и все глубже закапывалась в гальку. Ободряющие возгласы маленьких демонов делу не помогли и концентрация воли у меня стала ослабевать. «Ну-ка, помогите ему!» Подчиняясь вожаку, маленькие демоны бросились по насыпи вниз. Они легко, как кузнечики, перепрыгивали со скалы на скалу. Двое подхватили кровать с боков, четверо вцепились сзади, стали толкать ее, напевая «Помоги мне, помоги мне, помоги!» Но кровать оказалась неподъемной. Как ни старались маленькие демоны, взобраться на нас и кровать так и не смогла, она лишь кое-как ковыляла вдоль берега.